3. Чем хороша Жаннет, так это решительностью. Никогда не откладывает важных дел на потом. И тут же она доказала Мите, что ехать на Одесскую надо немедленно. Чем больше проходит времени, тем сильнее стираются следы. И поехали. А что ещё было делать-то в конце концов? Не идти же в самом деле учить уроки. Всё равно скоро он вернётся в прежнюю школу. в шестьдесят четвертую, как говорится, по месту жительства. Жаль, что реже будет видеться с Жанет, зато ближе к дому и с Елькой в одной школе, правда, в разные смены. Елька сейчас, конечно, на уроках, так что к нему идти не имеет смысла. Ладно, потом все равно Митя устроит ему нахлобучку, а пока... А пока им снова очень повезло, потому что, как с фотобумагой, В первом же дворе на Одесской Жаннет углядела на деревянной горке среди гользящих пацанят того растрёпанного. Скомандовала: "Люди, оно ну идите сюда". Люди подошли с любопытством и без страшно. А чего бояться? Они в своём дворе уставились на яркую курчавую девицу с серьгами. Она метил так пол взгляда, потому что чего в нём особенного? Обыкновенный белобрысый пацан. Здесь таких полно. Жаннет взяла бы коза рога. Разыскиваем одного человека. Надо взять интервью для газеты. Знаете, что такое интервью? Мальчишки знали, образованный народ. Каждый день телевизор смотрят. Растрёпанный склонил голову к плечу в порванной майке. Что за человек? По-моему, ты его знаешь. Такой рыжеватый, с гладкой причёской, ходит с теннисной ракеткой. Звать, кажется, Кеша. А, Кеша Мигутин. Как? машинально сказал Митя. Как его зовут? переспросила Жаннет. Инакентий Мигутин? Ну да, а что? Митя и Жаннет посмотрели друг на друга, выражаясь языком старинных романов, образ князя Даниила встал перед ними. Совпадение, подумал Митя. А Жаннет поинтересовалась небрежно: "У него случайно нет родственника учителя?" "Есть, конечно", обрадовался мальчишка с замызганным бинтом на локте. Он стоял рядом с растрёпанным. "Он по географии, а не в нашем подъезде живут, только не на четвёртом этаже, а на третьем. Они братья, твою родные", уточнил растрёпанный. "Ну это ведь всё равно братья", сказал пацан с бинтом. Растрёпанный опять перехватил инициативу. Они оба теннисом занимаются, только большому некогда. Он же в школе вкалывает каждый день по две смены. А Кеша, он чемпион. Вот-вот, покивала Жаннет. Нам и надо интервью о чемпионе. Вы можете позвать его на двор? А его нет у дома. Он ушёл на пустыри, к стенке. Там тренируется мячиком. Идём, обрадовалась Жаннет. Стенка это была та противопожарная стена, за которой сострял когда-то в снегу Елька. Место известное, там часто тренировались те, кто увлекался теннисом. Площадка перед кирпичным отвесом к концу лета оказалась вытоптана и утрамбована. До пустырей было недалеко, три трамвайных остановки. Когда спешили к остановке, Жаннет с кровожадной задумчивостью произнесла: "Вот так родственничику Даниилыча будет любимому педагогу подарок. Думаешь, этот чемпион признается?" Поглядим. Или у тебя тоже система, как у старшего брата Мигутина. Неважно, виноват или нет, лишь бы признался. "А по шее", сказала Жаннет. "Нет, правда. С чего ты взяла, что это он звонил? Зачем ему это?" "Не знаю, но интуиция